что я подумал, уж не подействовала ли болезнь на ее рассудок. «Я уже окрепла, мистер Мейсгриф», — ответила она. «Посмотрим, что скажет врач», — возразил я. «А пока что бросьте работу, идите вниз. Кстати, скажите Брантону, чтобы он зашел ко мне». «Дворецкий пропал», — сказала она. «Пропал? То есть как пропал?» «Пропал. Никто его не видел. В комнате его нет». «Он пропал. Да-да, пропал».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 Двое суток Рэчел Хауэллс приходила от бредового состояния к астерическим припадкам. Она была так плоха, что приходилось на ночь приглашать к ней сиделку. На третью ночь после исчезновения Брантона сиделка, увидев, что больная спокойно заснула, тоже задремала в своем кресле. Проснувшись рано утром, она увидела, что кровать пуста, окно открыто,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 которые вы видите у меня в руках, отсон Этот обряд — нечто вроде экзамена, которому должен был подвергнуться каждый мужчина из рода мезгревов, достигший совершеннолетия. Сейчас я прочитаю вам вопросы и ответы в том порядке, в каком они записаны здесь. Кому это принадлежит? Тому, кто ушел.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 и обладает большей проницательностью и чутьем, чем десять поколений его господ». «Признаться, я вас не понимаю», — ответил Мейсгреф. «Мне кажется, что эта бумажка не имеет никакого практического значения. А мне она кажется чрезвычайно важной именно в практическом отношении. И, как видно, Брантон был того же мнения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 В смысл обряда мейсгребов это дало бы мне ключ к тайне исчезновения обоих, и дворецкого Брантона, и горничной Хауэллс. На это я и направил все силы своего ума. Почему Брантон так стремился проникнуть в суть этой старинной формулы?